Молодость это постоянное опьянение. Это горячка рассудка. Тому, чьи достоинства уже награждены подлинной славой, больше всего следовало бы стыдиться усилий, которые он прилагает, чтобы ему поставили в заслугу всякие пустяки. В свете иной раз высоко ценят людей, Все достоинства которых сводятся к порокам приятным в повседневной жизни. Очарование новизны в любви подобно цветению фруктовых деревьев. Оно быстро тускнеет и больше никогда не возвращается. Природные добродушие, который любит похваляться своей чувствительностью, Нередко умолкает побеждённый самым мелочным своей корыстью. Разлука ослабляет лёгкое увлечение, но усиливает большую страсть, подобно тому, как ветер гасит свечу, но раздувает пожар. Нередко женщины нисколько не любя, всё же воображает, будто они любят. увлечение интригой, естественное желание быть любимой, подъём душевных сил, вызванный приключением, и боязнь обидеть отказом всё это приводит их к мысли, что они страстно влюблены, хотя в действительности всего лишь кокетничают. Люди редко бывают довольны теми, кто от их имени вступает в деловые переговоры. так как посредники, стараясь тяжать себе добрую славу, почти всегда жертвуют интересами своих друзей ради успеха самих переговоров. Когда мы преувеличиваем привязанность к нам, наших друзей, нами обычно руководит не столько благодарность, сколько желание выставить на показ наши достоинства. Доброжелательность, с которой люди порой и приветствуют тех, кто впервые вступает в свет, обычно бывает вызвана тайной завистью к тем, кто уже давно занимает в нем прочное положение.